Глава семнадцатая Оставаться в мотеле было нельзя. Александра знала, что Андрей наверняка считает ее перестраховку напрасной и не возражает просто симпатии к ней. Она была благодарна ему за то, что сейчас не приходится тратить время на споры. В своих инстинктах Александра не сомневалась. Знала, ждать на месте нельзя. Харло уже сделала слишком много неожиданных ходов, у них были все основания ее опасаться. Они покинули мотель вечером, когда последние лучи солнца расплавленным металлом расползались по пустыне. В этот час трудно оглядываться по сторонам. Глаза не справляются с сиянием. Мир становится слишком ярким, как будто двухмерным, нарисованным не самым талантливым художником. Только и остается, что сосредоточиться на дороге, стараясь не попасть под колеса массивных грузовиков, которые неизменно ездят по собственным им одним известным правилам движения. С наступлением темноты, как ни странно, стало легче. Теперь сияние фар выдавало появление любого автомобиля заранее, хоть на дороге, хоть на бездорожье. Здесь были разные варианты, потому что почва пустыни стала твердой и ровной. Многие автомобили, особенно у местных, изначально проектировались без расчета на хорошую дорогу. Порой это спасало жизни их водителям. александр надеялась, что уж теперь-то станет спокойней. Никакой непосредственной угрозы не было, вся эта гонка началась только из-за дурного предчувствия. Однако сейчас, когда все под контролем, разум обязан победить. Но разум очень быстро перешел на сторону инстинктов, когда Александра заметила сразу несколько легких быстрых машин, приближавшихся к ним с разных сторон. Основным транспортом здесь обычно были грузовики и пикапы, так что такое собрание настораживало. «Скажи мне, что у меня паранойя, и все эти машины вовсе не похожи на волчью стаю, загоняющую добычу», — мрачно попросил Александра. «Не скажу, потому что мне все это тоже не нравится. Смотри на дорогу и поверь мне на слово. Над нами еще и дрон». «Что? Какой дрон?» «Слишком крупный и быстрый для любительского». Отозвался Андрей, наклоняясь вперед, чтобы лучше видеть небо. «Летит на небольшой высоте и прямо над нами». «Понятно. А я-то все думала, как они нас на таких площадях разыскивать будут. Теперь ясно. Надеюсь, ты пристегнут?» «Как всегда». «Тогда пожелай нам всем удачи». Александре не хотелось рисковать, но по-другому уже не получалось. Машин многовато, и хотя они все они могут работать на Харлоу, или кто там за ней стоит, проверять это не хотелось. Александра помнила, что автомобиль у них хороший, Андрей пристегнут, Гая тоже. Она всегда брала в дальней поездке сетку безопасности для животных. Всем этим нужно было пользоваться. Она резко вывернула руль, уводя машину с дороги. Последствия почувствовали сразу. Автомобиль трясло на мелких ямах и холмиках, однако ехал он все равно быстро. Андрей на это не сказал ни слова, просто закрепился, используя ручку на дверце. Если бы дрон летал тут случайно, или кто-то решил по кошмаре туристов, сейчас он обязательно отстал бы, испугавшись, что стал причиной аварии. Однако сияющий огнями робот направился за ними. Александре удалось разглядеть его в зеркало. Это не пугало. Она привыкла готовиться к худшему. Она ведь из дороги свернула не просто так. Яркий свет фар пока ограничивал мир, но она помнила, что совсем недавно на фоне ярких звезд вырисовывали силуэты высоких величественных деревьев. Скоро появились и они сами — гиганты-пустоши с распахнутыми лапами веток. — А это еще что такое? — удивился Андрей. — Не великовато ли для пустыни? — Если учитывать, что им нужно 30 лет для того, чтобы вырасти на метр, побольше уважения, — усмехнулась Александра, с трудом удерживая руль. Все они появились здесь задолго до того, как белый человек пришел портить экосистему. «Не могу рассмотреть, что за деревья. Даже если рассмотришь, это тебе ничего не даст. Это исключительно австралийский вид. Местные зовут их Уади. Как на русский переводится, я без понятия. Насколько я понимаю, это разновидность акации. И сейчас эта акация должна нас спасти, или все будет очень плохо. Разглядеть ветви деревьев в темноте было сложно» а при контрасте света и тьмы почти невозможно. Оператор дрона быстро понял это. Какой бы техникой ни оснастили беспилотник, на чудеса был не способен даже он. Александра еще и намеренно вела автомобиль туда, где деревья росли близко, а небо почти не было видно. Дрон не отставал, понимая, что иначе машина будет потеряна. Однако в какой-то момент стало ясно, что он не справляется. Оператор попытался вывести аппарат на большую высоту, Но сделать это в таких условиях казалось невозможно. Чтобы вернуться в свободное небо, беспилотнику требовалось пройти сплошной лабиринт из веток гигантских деревьев, и он просто не вытянул. Александра не видела, куда именно он упал, но слышала позади глухой хлопок. Теперь следить за ними стало куда сложнее, да еще и здесь, среди кустов и деревьев. Александра надеялась, что все те машины отстанут, не решатся сюда соваться. В ней не было времени оглядываться по сторонам и искать их. Ее внимание было полностью сосредоточено на тех узких полосах между деревьями, колючими кустами и валунами, по которым теперь нужно было проезжать автомобиль. Она примерно знала, где сейчас шоссе. Недаром она перед выездом изучила карту. Она надеялась успеть, но не получилось. Андрей с неизменным даже сейчас спокойствием предупредил. Один автомобиль остался. Всего один? — Да, видимо, кому-то очень хочется выслужиться. Александра бросила быстро взгляд в зеркало заднего вида и действительно обнаружила среди деревьев сияющие фары, похожие на глаза голодного хищника. Она понятия не имела, на что надеяться водитель, сколько человек в машине, чем они вооружены и какой у них приказ. Она и не хотела знать. Александра не исключала, что драться все-таки придется, но уж лучше на шоссе где их могут заметить, вызвать рейнджеров, чем здесь, в месте, где тела порой не находят никогда. — Он приближается, — сказал Андрей, который только за преследующим автомобилем и следил. — Не понимаю, что там за машина такая? Скорость невероятная. — Дело не в машине, — напряженно отозвалась Александра. — Дело в том, что между рулем и креслом там страус Эму, у которого мозг сгорошено. Мы тоже можем разогнаться и до такой скорости, и до большей, технически. «Да только разгоняться нам нельзя. Этот страус очень рискует. Решил, что бессмертный». Водитель, правда, сделал рискованную ставку. Он понадеялся, что на его пути не будет серьезных препятствий. Тогда он смог бы догнать их, ударить их машину сзади, и им пришлось бы куда хуже, чем ему. Однако Австралия, похоже, его ставку не приняла. Они как раз вырвались из зарослей, когда на их пути появилась череда невысоких крепких валунов, сливающихся с песком. Александра и сама не понимала, каким чудом успела заметить камни. Она поспешно повернула руль, и машину повело, закружила на песке, которого в этой части пустыни стало больше. И все же автомобиль, прочертив колесами немыслимый узор, устоял. У их преследователя и шанса не было. Может, он тоже увидел валуны, однако на той скорости он все равно ничего не успел бы сделать. Автомобиль налетел на камни, перевернулся, и в россыпях крупных искр, которые по яркости могли соперничать со звездами, рухнул на другой стороне каменной цепи. Александра некоторое время и дышать боялась. Она чувствовала, что сама не пострадала, но не была уверена, как все это пережил ее спутник. Наконец она решила спросить. — Живой? — Вполне, — отозвался Андрей. Она кивнула ему, поспешно обернулась, привычно готовясь к худшему. Но на заднем сиденье не было чудовищных пятен крови. Там был только Гая, окончательно запутавшийся в страховочной сетке и осмотревший на хозяйку грустным пойманным крабом. Значит, одной проблемы меньше. Никто по-настоящему не пострадал. Ей нужно было разбираться со вторым автомобилем. Они и вовсе могли бы уехать, преследовать их теперь некому. Однако Александра прекрасно знала, что Андрей так не поступит. Уже потому, как тревожно он вглядывался в перевернутую машину, было понятно, что врачебный долг в нем победил инстинкт самосохранения. Поэтому она вышла из машины первой, на ходу доставая пистолет. Александра понятия не имела, кто ждет внутри. Она даже не была уверена, что не нарвется прямо сейчас на пулю. Андрей чуть задержался у машины, помогая выпутаться гаи. И она была благодарна за это. С опасностью ей привычнее было справляться самой. Однако опасности больше не было. Посветив фонариком на перевернувшуюся машину, Александра обнаружила, что внутри находится только один человек — водитель. Да и ему, а вернее ей, уже явно не до исполнения задания. Харлоу при аварии досталось. роль странно изогнулся, вдавил ее в кресло, и она толком не могла пошевелиться. Правая рука и вовсе казалась сломанной. Даже если у Харлоу было с собой какое-то оружие, она вряд ли смогла бы им воспользоваться. Она лежала с закрытыми глазами, дышала тяжело и хрипло, а Александра решила, что она и вовсе потеряла сознание. Но когда она приблизилась, Харлоу все-таки посмотрела на нее, улыбнулась устала и кроваво. Встретились? Снова, да? — Александра только тяжело вздохнула убирая за пояс пистолет. Она посторонилась, позволяя Андрею подобраться к раненой. Сама она отошла от них, чтобы проверить, есть ли здесь мобильная связь. Она готовилась к тому, что позвонить не получится, в аутбеке телефона нередко превращаются в простые фотоаппараты. Однако во время своей гонки через рощу они, похоже, подобрались к шоссе ближе, чем предполагала Александра. Связь все-таки была. Слабая, но достаточная для того, чтобы дозвониться до спасателей, и хотя бы примерно объяснить им, куда ехать. Это вовсе не означало, что помощь прибудет сюда скоро. В пустошах одна спасательная станция могла обслуживать территорию в сотни километров. Александра предполагала, что они доберутся до места аварии через час, если очень повезет. Завершив разговор, она направилась обратно, чтобы проверить, есть ли у них вообще этот час. Харлоу все еще была жива. Однако мрачное лицо Андрея, осматривавшего ее раны, оптимизма не внушало. Александра не стала ничего не спрашивать. Догадывалась, что при Харлоу он все равно не сможет сказать правду. Поэтому она обратилась сразу к их недавней преследовательнице. — Она того стоила? То вознаграждение, которое тебе пообещали, стоило всего, что произошло? — Деньги тут ни при чем. — А что тогда? «Ты успела возненавидеть нас лично?» «С чего ты взяла, что я хотела победить?» Устала поинтересовалась Харлу. «Не поняла?» «Конечно! Ты ничего не поняла!» Пожалуй, ей не следовало говорить в таком состоянии. Ее дыхание становилось все более тяжелым, она то и дело отплевывалась кровью. Но Андрей не стал ее останавливать, и это тоже говорило о многом. Он ничего не объявлял, не качал многозначительно головой, однако Харлова и так все поняла. Дурой она точно не была. Она говорила не для них даже. Сложно сказать, чем это было для нее на самом деле. Исповедью или попыткой спрятаться в воспоминаниях от мучительного страха смерти. Она и правда была причастна к похищению Арсении. Но она, как ни странно, этого не хотела. Вот чего не знала Александра, да и не могла знать. После армии Харлоу поселилась в Австралии, надеялась посвятить себя только любимому делу. Но денег отчаянно не хватало. Тогда в ее жизни и появилась Фенруалан, связывавшаяся с ней через посредников. Она предложила ей щедро оплачиваемое, а главное совсем несложное задание. От Харлоу требовалось познакомиться с русской журналисткой, получить ее доверие, а в время вывести в пустыню для встречи с китаянкой. Причину никогда не скрывали. Супружеская неверность. Руалан заверила наемнице, что настоящего вреда Арсении не причинят, просто напугают, чтобы в следующий раз десять раз подумала, прежде чем в кровать к чужим мужьям прыгать. Первая часть плана далась Харлоу очень легко. Арсении было одиноко в чужой стране. Ливей мог проводить с ней далеко не все свободное время. Харлоу уже не только стала ее покровительницей, но и предложила ей сделать татуировку на память об австралийских приключениях. Это дало им повод для частых встреч, и они неплохо общались. Ну а потом ситуация вышла из-под контроля. Харлоу действительно вывезла Арсению в пустыню и планировала привезти обратно. Но люди Руалан забрали журналистку, увезли куда-то И спорить с ними было бесполезно. Харло уже оказалась на крючке. Руалан продемонстрировала ей доказательства того, что она заманила Арсению в ловушку. Именно на наемницу Китаенко грозилась переложить всю вину, если та откажется сотрудничать дальше. Вот так Харлоу, мечтавшая о новой мирной жизни, была вынуждена вернуться к былым занятиям. Она действительно избавилась от Джордана Тейлора, первого следователя, который вел дело Арсении. Это было не так уж сложно. Несчастный случай выглядел настолько убедительно, что даже коллеги погибшего ни в чем не усомнились. Харлоу на несколько лет оставили в покое. Руалам ничего не нужно было в Австралии. Хаос вернулся в жизнь-то той рощицы, когда в Америке нашли тело Арсении, и за дело взялся Эйден. Для Харлоу это стало двойным ударом. Она поняла, что ею снова будут манипулировать, и убедилась, что Арсения мертва. До этого она еще могла позволить себе роскошь вера в то, что ее приятельница, дверявшая ей, осталась жива. Ситуация казалась безвыходной. Сдаться Харлоу не могла, она уже слишком далеко зашла. Но и спокойно жить у нее больше не получалось. Она легко привлекла внимание Эйдена, избавилась от него, подделала почерк в предсмертной записке. Тут Александра все угадала верно. Однако Харлоу не гордилась собой за это и не чувствовала ничего похожего на торжество. Она была сама себе противна. И с каждым днем ей становилось все сложнее ответить на вопрос, зачем она вообще живет. Однако, когда мы пришли к тебе, на поджог ты решилась без сомнений, напомнила Александра. Какие уж сомнения после всего, что я сделала. Это как сорваться заледеневшие горы. «У тебя не получается остановиться, даже если ты очень хочешь». «Так себе причина. Другой у меня нет». Харлоу, похоже, не врала. Врать больше не было смысла. Она действительно не могла остановиться, но надеялась, что ее остановит кто-то другой. Уже во время пожара она действовала отчаянно и рисковала собой. Но тогда все обошлось. И здесь, во время ночной погони, она пошла на куда более решительные меры. В момент аварии она даже не испугалась, она словно только этого и ждала. И придя в себя в перевернутой машине, в окровавленном, пульсирующем болью теле, она не почувствовала отчаяния. — Как будто все идет так, как надо, — прошептала Харло. Ты веришь в судьбу? Иногда? Я раньше не верила Андрей больше не пытался помочь. Понял, что не сможет сделать ничего, потому что ни в чем уже не было смысла. Они оба просто оставались рядом. Да и Гайя тихо улегся на песке возле машины. К моменту, когда послышались отзвуки сирен, Харлоу была мертва. Александра знала, что будет дальше. Допросы, выяснения деталей случившегося. Скорее всего, подозрительные взгляды. Возможно, даже заключение под стражу, но недолгое. Она была не против. Все это, привычное и понятное, позволяло отстраниться от настоящего момента. Скрывать Александре было нечего, и отвечала она автоматически. А мыслями была не здесь. Она восстанавливала в памяти все, что знала об этой истории, прикидывала, могла ли что-то предотвратить. Нет, пожалуй. Порой бывает слишком поздно, уже на старте. Телефоны у них с Андреем забрали и вернули, лишь когда все закончилось. Аккумулятор, конечно же, разрядился, но и это не слишком напрягало. Александра брала последнюю паузу перед тем, как снова разбираться с накопившимися делами. — Не повезло тебе со мной, да? — улыбнулась она, когда они с Андреем возвращались домой. Это было очевидно с самого начала. Но во время этой поездки, я, кажется, побила всевозможные рекорды. — Почему ты так думаешь? Ты считал, сколько раз ты чуть не погиб? — А зачем? — удивился Андрей. — Не погиб же. — Ты хотя бы понимаешь, какой была бы твоя жизнь без меня? — Какой? — женой и детишками, например, — вздохнула Александра. — Нет, полагаю, уже на последней стадии разложения. — Да ладно тебе. Не обязательно, чтобы ты прыгнул тогда. Это знаешь, как много у меня проблем. Совсем. Возможно, со мной спокойной жизни не будет никогда. И детишек. И что там еще полагается для счастья? Меня все устраивает. Пожал плечами Андрей. К чему-то надо было привыкнуть. Ну, уже, кажется, справился. Не думаю, что ты сумеешь меня еще чем-то смутить. Посмотрим. Она знала, что нужно делать. Целый план составила. От инструкции финансовому советнику до объяснения с коллегами и начальством. То, что раньше угнетало, теперь казалось лишь скучными и необходимыми действиями. Александра чувствовала, что ее уже тянет домой, и что дом ее не здесь. О телефоне она не вспоминала непростительно долго. Потом, конечно, заметила, что он стал непривычно тихим, и что она уже видела его безнадежно погасший экран много часов назад. Александра таскала зарядное устройство. Через несколько минут смартфон заработал. Она ожидала, что получит сотню гневных сообщений от брата и тысячу неотвеченных вызовов от всех эйлеров и их знакомых. Но нет. От Яна висело всего одно сообщение. Судя по тому, что он ничего не дублировал и не требовал ответа, несрочное. Александра собиралась его прочитать, однако не успела. На экране появился номер старшей сестры. «Нина, привет!» Бодро ответила она, стараясь изобразить энергичность, о которой после недавних событий и мечтать не приходилось. — Она же не ожидала, что ты перехватишь меня здесь. — Не без причины? — Да, и я... Мне нужно сказать тебе кое-что. Ты одна? Голос сестры звучал странно, глухо, напряженно. Нине, которую Александра знала, полагала сначала упрекнуть младшую сестру за то, что долго не выходил на связь, тихо или громко, по настроению но упрекнуть. Однако Нина словно забыла об этом. Она казалась подавленной чем-то, как будто испуганной. Александра убеждала себя, что ей чудится, что такого просто не может быть, а гнетущее чувство в душе уже появилось. «Зачем это? Одна или нет?» «С Андреем». «Нин, что происходит?» Саш, это и про Яну. Мы с Пашей решили, что лучше тебе узнать сразу и от меня». Ты сейчас позавендри, хорошо? Пусть он будет рядом, когда я скажу.